Дружбой с таким человеком можно гордиться. Не потому ли он так неустанно бывает около ее сестры, чтобы не оставлять ее жениха около нее одного. А она, княжна Лида, думала за последнее время, что Иван Павлович начинает увлекаться Марго, что и последние оценит его, и что они повенчаются и тоже будут счастливы. Лучшей партии она не желала бы своей любимой сестре. Как бы весело было им ехать за границу после двух свадеб вчетвером. Эту поездку проектировал для нее Шатовым Иван Павлович. И вдруг, такое ужасное открытие, неужели он сказал правду? Княжна Лида стала припоминать в отношениях своей сестры и своего жениха все оставленное ею за последнее время без внимания. Чем дальше шла она мыслью в этом направлении, тем более с ужасом начинала убеждаться, что Гиршфельд, пожалуй, прав. Она гнала от себя страшную мысль, но червь сомнений уже впился в ее бедное сердце. «Надо будет проследить за ними. Я, быть может, ошибаюсь», — старалась разуверить себя княжна. «Неужели он сказал правду?» — княжна Лида всю ночь не сомкнула глаз. Долго не спала в своей комнате княжна Маргарита Дмитриевна. Гиршфельд в этот же вечер успел шепнуть ей, что дело им сделано, что впечатление произведено. Надо было придумать дальнейшую программу действий. А если она пропустила его словами мимо ушей? Если по-прежнему она будет на все глядеть теми же невинными глазами, со злобой думала княжна? Тогда надо будет приняться за дело самой». С этой мыслью Маргарита Дмитриевна заснула. Великолепная пара серых в яблоках рысаков, запряженных в роскошные американские сани с медвежьей полостью, еще стояла у подъезда дома, где жили шестовы. Зазябшие лошади нетерпеливо били копытами мерзлый снег мостовой. Видный кучер, сидя на козлах зорко, следил за ними, крепко держа в руках возжи. Это были лошади Гирштельда. Он еще не уехал и был на половине княгини Зинаиды Пауны. Развалившись на одной из кушеток ее будуара, он вел с ней сидевший на софе деловой разговор. Я должен тебе заметить, что при такой жизни, которую ведешь ты с твоими племянницами, процентов ни с твоего капитала, ни с капиталов книжные лиды, не говоря уже о грошах, принадлежащих к Маргарите, не хватит. Придется проживать твой книжные лиды капитал, что было бы нежелательно. А относительно капитала, завещанного последней, даже неудобно. В нем может через несколько месяцев потребовать от тебя отчет ошатов. «Неужели мы так много проживаем?» — беспокойным тоном спросила княгиня. «И теперь немало, а по истечении траура будет еще больше, а к тому времени двести тысяч». «Перейдут в семейство Шатовых», — отвечал Гиршфельд. «Но я не вижу, в чем же сокращать расходы. Я трачу только на необходимое. Не жить же мне помещански. У нас такой большой круг знакомства, который со дня на день увеличивается». «Я и не говорю об ограничении расходов. Я желал бы даже, чтобы ты себе не отказывала в безумных прихотях. Я готов отказаться от моего жалования. Ты готов даже...» «Стеснять себя для меня, мой милый?» — нежно вставила княгиня. «Разве ты имеешь данные в этом сомневаться?» — спросил Николай Леопольдович. Княгиня вместо ответа с легкостью молоденькой девушки соскочила с софы, подбежала к Гиршфельду и зажала ему рот крепким поцелуем. «Не шали!» «Садись и слушай!» — тоном нежного упрека начал снова Николай Леопольдович — освободившись от ее порывистых объятий. Зинаида Павловна возвратилась на место с наивным видом провинившейся школьницы. «Я слушаю», — покорно сказала она. «Необходимо, по моему мнению, увеличить твои доходы». «Как же это сделать?» «Очень просто. Надо обойти нелепый пункт завещания твоего безумного мужа, по которому миллионный капитал, завещанный твоему сыну, Все доходы, как с него, так и с имений, кроме шестого, должны храниться в государственных бумагах, приносящих обыкновенно ничтожные проценты. Я полагаю, что князь Владимир, достигнув совершеннолетия, ничуть не будет в претензии, если даже узнает, получив свои капиталы и доходы в целости, что ты употребила на себя лишние проценты, полученные от умелого помещения этого громадного капитала, в другие гарантированные правительством бумаги. Моя обязанность будет следить за состоянием биржи. Я буду тогда вполне заслуженно получать мое жалование. Но ты говорил о каких-то отчетах дворянской опеки. Будет ли это удобно? Пусть таки. Я еще, не будучи в Т, все устроил. Весь капитал в наших руках. Доходы, обращенные в государственные бумаги, тоже будут оставаться у нас. Все подписанные тобой отчеты будут утверждаться. Это, конечно, будет стоить денег, но сравнительно очень ничтожно. Так зачем же стало дело? За твоим согласием, моя дорогая. Княгиня снова перепорхнула Гиршфельду на кушетку, и ты в нем сомневался, когда я сама, вся твоя, обняла на его «ты да». Но я не хочу считать моими твои деньги. Это испортило бы всю иллюзию нашей любви. В денежных, всегда щекотливых вопросах я очень щепетилен. Ты знаешь русскую пословицу «дружба дружбой, а деньгам счет». Вот почему я беру с тебя всегда расписки в получении от меня сумм. Аккуратность прежде всего, — поцеловал ее в свою очередь Николай Леопольдович. Милый, хороший, честный, — разнежилась княгиня. «Однако мне пора завтра рано вставать», — взглянул на часы Гиршфельд. «Зачем?» «Казенная защита, переданная патроном», — поморщился тот и встал. «До завтра», — обняла его Зинаида Павловна. «Так я начну действовать», — заметил он. «Действую, конечно», — простилась она с ним. Гиршфельд укатил домой. Глава 7 Подозрение подтвердилось. Прошел месяц. Княжна Лидия Дмитриевна стала неузнаваема. Она страшно похудела и осунулась. Свет лица приобрел снова восковую прозрачность. В палые щеки и глаза горели, одни зловещим румянцем, а другие каким-то странным неестественным блеском. Наблюдение, на которое она решилась в ночь после разговора с Гиршфельдом, почти открыли ей глаза. Она увидела, что ее милый, ее ненаглядный Тоня старается лишь быть с ней нежным, но что он не любит ее, а любит ее сестру. Она не могла сказать, чтобы она заметила между ними что-либо такое, что могло бы окончательно убедить ее в справедливости этого страшного вывода. Но те мелкие подробности их отношений, которые теперь не только не ускользали от ее внимания, но даже восстали перед ней в более резких выпуклых чертах, доводили ее почти до полного понимания горькой действительности. Это все-таки некоторая неопределенность в разрешении так или иначе рокового для нее вопроса. Желание, страстное желание ошибаться действовали на нее угнетающим образом. Она продолжала свои наблюдения, ждала и боялась подтверждающих факторов. Иван Павлович следил за ней тревожным взглядом. Он один из окружающих ее понимал страшную опасность, в которой она находится, Видел быстрое развитие ее внутренних нравственных страданий в таких резких формах, отражающихся на ее и без того слабом организме, он чуял приближающуюся беду и оставался бессильным, немым зрителем, угасающей юной, дорогой для него жизнь. Княжна Маргарита торжествовала, не подозревая величины опасности, и старалась отвлечь внимание Шатова от поразившей его переменной княжне Лиде. Последняя усердно, сама не зная того, помогала сестре в достижении намеченной ею цели, и на все расспросы антон михайлович отвечала, что чувствует себя прекрасно. «Что такое с Лидой?» — спросил княжну Маргариту Дмитрия Нушатов. «Она, несомненно, больна, а между тем уверяет, что чувствует себя совершенно здоровой, избегает разговоров со мной о ее болезни. Рана стала ложиться, видимо, слабеет день ото дня» а между тем прямо молчит на все расспросы. Просто капризничает. А может быть, простудилась, катаясь, посидит несколько дней дома, поправится, соскучится, перестанет капризничать, небрежно кинула ему в ответ княжна. В тот же день она объявила Лиде, что ей несколько дней следует посидеть дома, так как она хотя и скрывает, но Антон Михайлович решил, что она больна от простуды. «От простуды!» — горько улыбнулась Лидия Дмитриевна, но беспрекословно согласилась исполнить волю старшей сестры. Иван Павлович решился переговорить с Антоном Михайловичем. «Послушай, дружище, неужели ты ничего не замечаешь?» — приятельским тоном начал он. «Что такое? Ведь твоя невеста на твоих глазах разгорает как свеча. Она, видимо, догадалась. О чем догадалась?» «Да о том, что ты играешь с ней недостойную комедию», — резким тоном произнес взбешенный Корнеев. «Знаете ли вы, Иван Палыч, вспыхнул шатов, даже дружба имеет свои границы, и кто их переходит, того следует порой останавливать. Я попросил бы вас не вмешиваться в мои дела с моей объявленной обрученной невестой и избавить меня от ваших нравоучений которые мне, признаться, очень надоели». Осадаченный Корнеев замолчал и поглядел на Антона Михайловича своими добрыми глазами. Гнев его прошел, его взгляд был полон сострадания. Девчонка схватила легкую простуду, капризничает, не хочет лечиться. «А влюбленные друзья ее», — подчеркнул Шатов, — «сваливают ее вину на других». Иван Павлович не ответил ни слова, он понял, что счастье Лиды погибло. Ему осталось позаботиться, спасти ей хоть жизнь. Надо показать ей жизнь в истинном свете. Надо постепенно спустить ее с облаков, тогда удар падения не будет так силен, думал Корнеев. Он не знал, что Гиршфельд уже ранее его грубо столкнул ее с ее неба. Что если она оправится и, свободный от прежних обязательств, подарит его чем-нибудь более дружбы, Тут же мелькнуло в его уме. Он отогнал от себя эту эгоистическую мысль. Не для себя, а для нее, для нее одной он хотел, чтобы она жила. С таким решением он вечером поехал к шестовым. На половине княжны он застал одного шатова который вскоре, впрочем, уехал, объяснив, что спешит к нескольким труднобольным. Княжна Лидия Дмитриевна проводила его долгим печальным взглядом. По отъезде Шатова Маргарита Дмитриевна, недолюбливавшая Ивана Павловича, удалилась в свою комнату. «Вы меня извините», — обратилась она к нему, — «мне надо кое-чем позаняться». «Развлеките Лиду. Я эти дни что-то не по себе». Корнеев церемонно раскланялся. Они остались вдвоем с книжной Лидой. «Вы себя не бережете. Разве можно рисковать так своим здоровьем?» «Простудиться легко, поправляться долго», — с укором начал он. «И вы верите в эту пресловутую простуду?» — горько усмехнулась она и посмотрела на Ивана Павловича своими воспаленными глазами. «Ну, что же с вами делается?» «Доверьтесь мне, как другу», — опустил он под взглядом к глаза. «Я сама не знаю, что со мной делается. Я как будто...» проснулась от хорошего-хорошего сна и почувствовала, что это был всего только сон. «Надо свыкнуться с действительностью и постараться забыть о грезах. А если этот сон? Эти грезы, как вы говорите, составляли всю мою жизнь. Надо перенести. Вы еще не испытали жизни. Для вас она еще вся впереди», — заметил Иван Павлович. «Вы думаете...» — печально спросила княжна. — Тут нечего думать, это ясно. Если вы в ком-нибудь обманулись, надо благодарить лишь Бога, что не поздно. — Почему вы знаете, что я обманулась, вдруг порывиста заговорила она, и даже пододвинулась на диване к сидевшему в кресле Корнееву? — Я ничего не знаю, пока вы мне не скажете. — Я выразил лишь предположение, — смутился Иван Павлович. — Нет, вы знаете, знаете, — с лихорадочной дрожью в голосе продолжала княжна. — Уверяю вас, что я ничего не знаю. Успокойтесь, ради бога! — взял ее за руку Корнеев. — Не знаете? — чуть слышно произнесла княжна, видимо, ослабевшая после минутной ажиотации. — Положительно, ничего не знаю, — уверял он. — Скажите мне, Иван Павлович... «Неужели есть люди, которые в состоянии делать и говорить одно, а думать и чувствовать другое?» Начала она после некоторой паузы. Корнеев в отеческой нежностью посмотрел на нее. «Хорошее, доброе дитя!» «Вы бы спросили лучше, существуют ли люди, которые этого не делают?» «Неужели все такие нехорошие, злые?» «Все этого сказать нельзя, но хорошие люди очень редки. Ну, например, вы, вы этого не стали бы делать в упор?» спросила она. «Я, я смешался, Иван Павлович, не знаю. А я знаю, знаю, снова взволнованно заторопилась княжна. Вы хороший, честный, за это я и люблю вас». Крупные слезы покатились по ее впалым, разгоревшимся щекам. Корнеев положительно растерялся. Слово «люблю», хотя и сказанное в наивном детском смысле, сразу перевернуло все его мысли. Кровь бросилась к нему в голову. Он был на волосок от признания, но опомнился и сдержался. «Успокойтесь, ради Бога! О чем же вы плачете? Все перемелется, мука будет, бессвязно заговорил он». Впередний раздался звонок. Княжна Лида быстро вытерла слезы. Приехала княгиня с Гиршфельдом. Княжна Маргарита вышла в гостиную. Иван Павлович, просидев еще около часа, начал прощаться, сославшись на вечерние занятия. Княжна Лида нервно крепко пожала ему руку. Он почувствовал, что ее рука горит, как в огне. У него потемнело в глазах, и он опомнился, лишь прокатившись по морозному воздуху, подъезжая к дому. Прошло несколько дней. Побеседовать за это время с княжной Лидой Ивану Павловичу не пришлось, тем более, что занятый какой-то срочной работой, он был у шестовых всего два раза. Выдался вечер, когда в гостях у княжон был один Шатов. Княжня Лиде с утра сильно не здоровилась, и она, сославшись на головную боль, рано ушла к себе в комнату, Княжна Маргарита и Антон Михайлович остались вдвоем в гостиной. Последний был мрачно настроен. «Что вы сегодня глядите таким рыцарем печального образа?» улыбнулась Маргарита Дмитриевна. «Грех вам шутить. Мне так положительно не до шуток». «Грех? Мне? Я вас не понимаю, при тут я?» с расстановкой медленно спросила она. «Кому же, как не вам? Как при вы?» — удивленно поглядел он на нее. Она продолжала вопросительно глядеть на него и молчала. «Ведь вы знаете, что мое положение ужасно», — продолжал он с отчаянием в голосе, «что я, безумно любя вас, связан навеки с любящей меня девушкой, зародившееся было чувство, которое поглощено всецело, вспыхнувшее вновь к вам любовью». Вы знаете также, что я не в лучшем, чем вы, положении. Дело на грустным тоном перебила его княжна. Это лишь усугубляет наше несчастье. А вы спрашиваете еще, чего я мрачен. Надо найти исход. Говорят, нет положений безвыходных. Какой? Скажите, что делать? Я сделаю все. Я знаю в этом случае меньше вас. — Надо вам освободиться от обязательств. — Ой, я знаю это сам. Ну как? Ведь разрыв с вашей сестрой, начатой мной, убьет ее. Она так горячо любит меня. — А больше не убьет. Вы уж чересчур преувеличиваете ее чувства. Углом рта улыбнулась Маргарита Дмитриевна. — Нет, убьет, убьет. Для меня теперь это ясно. Разве вы не замечаете, что с ней сделалось? Я поверил вам, что это каприз. А теперь вы оказывается, что Корнеев прав. Она просто истрадала, ситает, как свеча. Что мне делать? Что мне делать? Какой я низкий человек, какой я подлец перед ней? Шатов схватился обеими руками за голову. Так пойдите и посоветуйтесь с вашим Корнеевым, резко заметила княжна. Антон Михайлович не слыхал последней фразы, он сидел с поникшей головой углубленной в свои думы. В это время до чуткого уха Маргариты Дмитриевны донеслись тихие шаги ее сестры, подходившей к двери гостиной. «Иди от меня, жалкий человек твоей невесте! Коли ты не в силах, несмотря на твою хваленую любовь, добыть меня!» вскочила с дивана и почти крикнула княжна. «Это в первый раз!» произнесенная безумно любимой им девушкой. Ты подействовал на него, подобно электрическому току. Он вскочил и машинально протянул к ней руки. В дверях гостиной появилась бледная княжна Лида. Шатов ставил спиною к этим дверям. Маргарита Дмитриевна сделала вид, что не заметила ее, и быстро, обвив руками голову антон Михайловича, впилась в его губы долгим поцелуем. Лида как бы застыла в дверях. По странной тайне человеческого организма слабая девушка вдруг окрепла. Твердой походкой прошла она в переднюю, накинула на голову первый попавшийся ей платок и стала спускаться по лестнице. «Она видела», — вдруг отняла княжна Маргарита от шатого руки и снова опустилась на диван. Антон Михайлович глядел на нее безумными глазами и, казалось, не понимал ничего. В это время хлопнула парадная дверь. Это вышла княжна Лида. Она бросилась в сани первого попавшегося ей извозчика и приказала ехать на Мясницкую. Услыхав стук парадной двери, Маргарита Дмитриевна тотчас позвала лакея и узнала от него, что ее сиятельство, княжна Лидия Дмитриевна, В одном платье изволили сейчас выйти по парадному крыльцу. «Как же вы ее не остановили!» — накинулась она на лакея. «Не посмелся!» — «Да и не успелся!» «Очень быстро уже случилось!» — оправдывался лакей. Посланный на улицу, он вернулся, не догнав ее. «Она покончит с собой!» — твердил растерявшийся Шатов. Не ожидавшая такой выходки княжна была весьма смущена и молчала. Лидия Дмитриевна между тем доехала, не чувствуя холода, несмотря на то, что на дворе стоял сильный мороз, до дома, где помещалось реальное училище. «Иван Павлович, дома?» С лихорадочным волнением обратилась она к швейцару. «Дома?» — ответил тот с недоумением, осматривая странную посетительницу. «Доложите, что княжна Шестого!» — слабым голосом произнесла она. «Недоумение швейцара увеличилось». Он дал сильный звонок. Книжна Лида вдруг зашаталась, и, не поддержи ее, швейцар, рухнула бы на пол. Он бережно усадил ее на стул швейцарской и приказал выбежавшему на звонок лакею поскорее доложить Ивану Павловичу о приезде к нему книжный книжной шестовой. Глава восьмая последний раз. Сбежавший вниз Корнеев застал княжну Лиду в глубоком обмороке. Бережно взял он на руки эту драгоценную для него ношу и быстро, мимо удивленных швейцарой и лакея, понес ее к себе наверх. Она не приходила в себя. Иван Павлович уложил ее на диван. Одного из слуг послал за нашатырным спиртом в ученическую аптеку, а другого за бутылкой лучшего вина — всегда имевшегося в запасе в буфете столовой Константина Николаевича. Весть о странной гости инспектора достигла бы из Несенского, занимавшегося в кабинете. Он поднялся наверх и осторожно постучался в двери помещения Корнеева. Иван Павлович, между тем, дал княжне понюхать спирта, натер ей виски и влил сквозь стиснутые зубы несчастной лиды ложку вина, Лихорадочная дрожь пробежала по всему ее телу, она очнулась. «Это вы? Вы? Я к вам!» — чуть слышно обратилась она к Корнееву. «Что случилось?» — тревожно спросил он. «Что случилось?» — с болезненной улыбкой повторила княжна. «Он любит не меня, а ее. Теперь я в этом окончательно убедилась. Да и я больше не люблю его. Не люблю. Нет, нет, уверяю вас!» Она, казалось, разговаривала сама с собой и старалась убедить себя самое в этой мысли. Иван Павлович в ужасе прислушивался к этому полубреду и стоял, наклонившись над больной. — Тоня, Тоня, — шептала княжна, — как я горячо, как беззаветно любила тебя, а ты, ты нет. Никогда, ни прежде, ни теперь, я поняла». «Поняла все. Ты всегда любил ее. Ее ты не виноват. Она лучше меня. Но зачем же ты убил меня? Убил ложью, сладкой ложью. И она не виновата. Она не хотела моей гибели. Она не знала, что делала. Поскорей бы умереть. Умереть, княжна Лида, заметалась». «Успокойтесь, дорогая моя, побольше мужества. Отбросьте печальные мысли». «Разве можно почти в детстве думать о смерти? Забудьте о нем, он не вас. Забудьте!» Больная широко открыла свои светло-голубые ясные глаза. В них сияло какое-то странное неземное спокойствие. Она устремила их на иван Павловича. «Вы должны жить, жить для себя, для друзей», — продолжал между тем он. «Для каких?» — прошептала княжна. — У меня один только друг, и я я пришла к нему. — Это вы. Она парыстым движением приподнялась на диване и обвела горячими руками его шею. В последний раз прохрипела она и обожгла губы Корнеева огненным поцелуем. Он невольно отшатнулся. Лида упала на диван и заплакала. Белая пена, окрашенная алою кровью, смочила ее пересохшие губы. Обморок повторился. Иван Павлович совершенно растерялся и бросился к двери. На ее пороге он столкнулся с входящим Константином Николаевичем, стука которого в дверь не слыхал. Встреча его не удивила. «Она умирает». «Умирает», — произнес он. «Кто она?» — вопросительно поглядел на него Вознесенский. — Княжна Лидия Дмитриевна VI! — взволнованно продолжал Корнеев, указывая вошедшему Константину Николаевичу на лежащую в обмороке белую, как полотно с кровавою пеной у рта, княжну. — Надо послать за доктором Зашатовым! — заметил Вознесенский, окинув тревожным взглядом молодую девушку. — Только не за ним, не за ним! Она его невеста! — почти крикнул Корнеев. Тем более поводов послать именно за ним, — вставил быстро Константин Николаевич, но оборвал свою фразу, взглянув на Ивана Павловича. Последний был положительно страшен. Бледный, как полотно, с дикой тревогой в горящих глазах он дрожал, как в лихорадке. Нет, — Нет-нет, не за ним, ни за что, ни за что. Я вам объясню все порывисто, — умолял он. — Ну хорошо, пошлем за другим, успокойтесь, — сказал Вознесенский и отдал приказание позванному лакею. По распоряжению константин Николаевича в комнаты Корнеева явилась костелянша реального училища, немолодая девушка с добродушным лицом и горничная. Они расстегнули платье больной, отерли ей рот и устроили более покойное ложе. Спиртом и ложкой вина они снова привели ее в чувство. Княжна Лида очнулась, но молчала как-то тупо, бессмысленно глядя своими прекрасными остановившимися глазами в одну точку. Приступы кашля повторились несколько раз, и каждый раз белая пена у приобретала все более и более алый оттенок. Тем временем Иван Павлович в своем кабинете передавал наскоро в коротких словах Вознесенскому грустную повесть книжной Лиды, Его чувство к ней не скрыли последнего предсмертного, как он назвал ее, поцелуя. «Это одна из жертв Гиршфельда», — заключил свой рассказ Корнеев. «Я не могу этого доказать, но я чувствую. Ему понадобилось не она, а ее деньги, которые должны перейти к ее сестре, а та в его руках. Он погубит и другую, погубит и Антона». Я старался раскрыть ему глаза, но безуспешно. Я достиг лишь того, что в нем друг, а теперь теряю существо, которое для меня более чем друг. Я один, совсем один. Знаете ли вы, что значит быть одному? Я чушь миру, и мир чужд мне. В голосе его было что-то пророческое. Он звучал нотами такой безысходной грустью, что Константин Николаевич не только не нашелся, но даже был не в силах сказать этому несчастному страдальцу, слово утешения. Явившийся доктор, почтенный старичок, констатировал в княжне Лидии начало скоротечной чехотки «Дни ее сочтены, она в чехотке уже несколько месяцев. Какое-то сильное потрясение ускорило неимоверно ход болезни», спокойно произнес врач, не чувствуя, что режет как ножом сердце, выслушавшего этот страшный приговор Ивана Павловича. Весь бледный, дрожащий, он еле стоял на ногах, но вскоре пересилил себя. Наружное спокойствие сменило расстроенный вид, но чего стоила Корнееву эта перемена? Она в остократ увеличила его внутренние силы и характера скрытые страдания. «Можно ее перевезти домой?» — деловым тоном спросил он доктора. Она здесь не живет, а живет на Пречистенке. «Далеконько? Ну, конечно, если надо, то можно, закутав хорошенько в карете. Вы не будете ли так добры вместе со мной сопровождать ее? Изводите, я свободен. Но только надеюсь, что этот ваш визит к нам и эта поездка останутся между нами?» Просительно продолжал Корнеев. «Будьте покойны, я не выдаю тайн доверенных мне по профессии». «И слишком стар, чтобы быть сплетником с серьезным тоном», — ответил доктор. Иван Павлович схватил его за руку и крепко, с благодарностью, пожал ее. Закутанная в шубу той же костелянши, княжна Лида была бережно уложена в приведенную четырехместную карету. Вместе с нею поместились доктор и Корнеев. Карета тихо двинулась в путь. На половине княжон шестовых вся прислуга была на ногах, и на разные лады истолковывало бегство барышни. В гостиной, пораженная поступком Лиды, сидела смущенная Маргарита Дмитриевна и то нервно вздрагивала, то, выпрямившись всем телом, устремляла свой странный и загадочный взгляд в пространство. Бледный Шатов вне себя неровными шагами ходил по гостиной и громко по временам произносил «Боже мой! Боже мой! Что мы наделали!» Дали знать княгине, только что вернувшись из гостей, а та послала за Николаем Леопольдовичем, о каковом распоряжении уведомила через посланного княжну и Шатова, добавив от себя, что до приезда Гиршфельда советуют ничего не предпринимать. В передней раздался звонок. Это он. Вышла из своей задумчивости княжна и бросилась в переднюю. Шатов машинально последовал за нею. Лакей распахнул обе половинки парадных дверей, и в них появились Корнеев и доктор, а у них на руках лежала бесчувственная Лида. «Умерла!» — скрикнула княжна Маргарита и упала в обморок. Собравшаяся прислуга подхватила ее и унесла ее в комнату. Шатов зашатался. «Еще не умерла, но умирает!» Резко упор бросил ему Корнеев и прямо взглянул в глаза Антона Михайловича. Тот не вынес этого осуждающего взгляда своего друга и поник головой. Больную принесли в ее комнату, раздели и уложили в постель. Доктор привел ее в чувство и, прописав рецепты, послал за лекарствами и остался ждать, чтобы дать самому первую дозу. «Единственное, что можно, — это успокоить страдания». «Надежды нет», — шепнул он Корнееву. Тот грустно наклонил голову и лишь благодарным взглядом ответил врачу. Больная узнала Ивана павлович и протянула к нему свою руку. Корнеев подал ей свою. Она крепко ухватилась за нее и, видимо, не хотела выпускать Доктор подвинул ему стул. Иван Павлович сел, не отнимая у своей руки. В это время в спальню вошли Оправившаяся от обморока княжна Маргарита Дмитриевна, Шатов и княгиня с прибывшим Гиршфельдом. «Не надо, не надо! Уйдите, уйдите!» — заволновалась больная в необычайном экстазе. Старичок-доктор попросил прибывших удалиться, так как малейшее волнение гибельно для труднобольной. Он распорядился послать в больницу за сиделкой, как за новым лицом, не могущим возбудить в больной никаких воспоминаний. Шатов с опущенной долу головой последний вышел из комнаты своей умирающей невесты и, не простившись ни с кем, уехал домой. Совершенно расстроенная княгиня удалилась к себе, попросив Гиршфельда оставшегося сделать кое-какие распоряжения, зайти к ней проститься. Николай Леопольдович и Маргарита остались одни. Она умрет. Ведь она умрет, схватилась за голову княжна. Ну да, конечно, умрет, спокойно подтвердил Гиршфельд. И мы, мы ее убийцы. — не своим голосом воскликнула она. — Не совсем так, — заметил Николай Леопольдович. — Я не вижу причин для трагических возгласов. Она всегда была болезненной девушкой. Смерть отца и дяди уже надломили ее, и чехотка начала развиваться. Рано или поздно она должна была свести ее в преждевременную могилу. Так не лучше ли, что это случится теперь? а не тогда, когда она была бы госпожой Шатовой, и двести тысяч, которых вы теперь единственная наследница, были бы в чужих руках. Опять деньги? Это ужасно. Ничего не вижу я тут ужасного. Если мы с тобой выше предрассудков считать позорным для достижения богатства и блеска решиться на убийство мешающих нам людей, то ускорить естественную смерть И подавно должно для нас быть по меньшей мере безразличным. Но она мне, сестра, — попробовала оправдаться, княжна, в своей слабости перед своим ужасным ментором. У нас с тобой нет ни отцов, ни матерей, ни сестер, ни родных, ни близких. Мы с тобой одни. Ты? Да я. Пора бы давно понять это, — отчетливо произнес Гиршфельд наклонившись к уху княжны Маргариты, та умолкла. Почти до рассвета пробыли Корнеев и доктор в постели больной, и лишь когда она забылась дремотой, уехали, выждавшие их в карете, оставив княжну Лиду на попечение прибывшей сестры милосердия. Глава 9. Смерть Книжной Лиды Через семь дней Книжная Лиды не встала. Она угасла тихо, не выпуская из своих охладевающих рук руки Корнеева, почти бессменно дежурившего у постели умирающей. Она не подпускала к себе никого, кроме него, приглашенных докторов, всех московских знаменитостей и сестры милосердия. Все кончено. Вышел Иван Павлович в гостиную, где сидела княжна Ишатов. Та посмотрела на него помутившимся взглядом. Антон Михайлович даже не взглянул на него, он как бы окаменел. Корнеев молча прошел в переднюю, надел шубу и вышел на улицу. Он был ошеломлен, обрушившимся над ним несчастьем, и шел сам не знаю куда. На дворе была метель, резкий ветер дул ему прямо в лицо, глаза залепляло снегом, а он все шел без цели, без размышления. Вдруг он очутился у ворот, над которыми висела икона, и перед ней горела лампада. Он поднял глаза... Перед ним были высокие каменные стены, из-за которых возвышались купола храма. Он стоял перед Зачатьевским монастырем. Вид тихой обители внес в его измученную душу какое-то успокоение. Иван Павлович набожно, истово перекрестился. Лицо его просияло. Еще несколько минут простоял он в тихой теплой молитве перед иконою и уже твердой походкой отправился назад. все в сани первого попавшегося ему извозчика, он велел ему ехать на Мясницкую. Антон Михайлович и княжна Маргарита, ошеломленные вынесенным Иваном Павловичем из комнаты лидоизвестием, пришли в себя уже по его уходе. Молча направились они к комнате умершей и вошли. Комната была пуста, Усопшая, оказалась тихо спала, утопая в мягких складках постели. Худенькая тельце не обрисовывалось под голубым атласным одеялом. Головка наклонилась немного на бок. Острые линии лица, налагаемые смертью, не придавали ему страдальческого выражения. Оно было, напротив, совершенно спокойно. Глаза были закрыты. Золотистолиненные волосы сбились на бледный лобик, как бы выточенный из слоновой кости. «Она спит!» — как-то растерянно, хриплым шепотом произнес Шатов и опустился на колени у постели покойницы. Выбившаяся из-под одеяла маленькая ручка покоилась на краю постели на одном из исхудавших покойниц. Пальцев ее блестело обручальное кольцо. Антон Михайлович прильнул губами к этой руке. Мертвенный холод этой отданной ему несколько месяцев тому назад руки мгновенно представил его уму страшную, непоправимую действительность. Он дико вскрикнул и скатился на пол у постели покойницы. Княжна Маргарита стояла поодаль на коленях в молитвенной позе. Но холодный взгляд ее глаз, ее спокойное лицо, на котором со времени входа в комнату сестры не дрогнул ни один мускул, красноречиво говорили, что она заглушила в себе пробудившееся было раскаяние, что она примирилась с совершившимся фактом. При крике упавшего шатова она встала с колен, и холодным деловым тоном стал отдавать приказания сбежавшейся прислуги. Антон Михайлович вскоре пришел в себя, поднялся с полу и помутившимися горячечными глазами оглядел комнату и присутствующих. Дольше других его бессмысленный взгляд остановился на покойнице. Вдруг он, стремглав, выбежал в переднюю и остановился, не зная, что делать. Лакей надел на него шубу, нахлобучил шапку, вывел с подъезда и усадил в сани. Подъехав к парадному подъезду его квартиры, кучер остановился. Шатов не вылезал из сани, кучер обернулся к нему. Антон Михайлович глядел на него во все глаза и бормотал какие-то несвязанные речи. Он бредил. Выбежавший на звонок дворник Алакей внес с помощью первого своего барина в квартиру и бросился за доктором. Явившийся врач застал Шатова в сильнейшей нервной горячке. Корнеев вернулся домой совершенно успокоенным и ревностно принялся за свои запущенные болезнью книжной лиды занятия, прерывая их лишь для посещения панихид в доме шестовых. Он проявил за эти дни какую-то лихорадочную деятельность. Казалось, он спешил окончить свои дела — к чему-то приготовляясь. Константин Николаевич был очень доволен такой переменой в искренне любимом им человеке. Узнав о болезни Шатова, Иван Павлович несколько раз посещал его, но тот метался в бреду и никого не узнавал. В одной из первых посещений больного Антона Михайловича ему бросился в глаза висевший на стене кабинета большой фотографический портрет книжной Лиды, Он ранее видел этот портрет, но ему почему-то показалось, что он видит его здесь первый раз. Две крупные слезы скатились из его глаз, но он стряхнул их энергичным движением головы и вышел от своего друга по-прежнему спокойным, со светлым выражением добрых глаз. Похороны книжной Лиды Шестовой произошли с надлежащую помпою, Белый глазетовый гроб был буквально засыпан живыми цветами в венках и букетах. Вереница экипажей тянулась за роскошным катафалком. книжну похоронили на кладбище Донского монастыря, Невдалеке от церкви. Спокойный, светлый, почти радостный Присутствовал Корнеев на ее похоронах и проводил ее до могилы. Когда последняя была засыпана, и все провожавшие удалились от места вечного успокоения безвременно погибшей страдалица, на кладбище у могильного холмика, усыпанного цветами, остался один Иван Павлович. Долго стоял он на коленях в тихой молитве, и слезы градом сыпались из его глаз. Но это были не горькие слезы отчаяния, а теплые, облегчающие душу вносящий в нее мир. Он совершенно забылся, и, быть может, еще дольше простоял бы колено преклоненный перед дорогой ему могилой. Ему казалось, что весь мир сосредоточился для него в этом маленьком клочке земли, закрывшем прах единственного горячо любимого им существа, что здесь вместе с ним похоронена вся прежняя его жизнь, и над этим холмиком Подобно одной из лежащих на нем распускающихся роз, распускается для него более отрадная, светлая жизнь. Для обрезанной едва распустившейся розы почвы нет, к завянет. Для распускавшейся для него новой жизни есть почва. это почва — дорогая могила. Вдруг кто-то тихо дотронулся до его плеча, он поднял голову. Перед ним стоял монах с длинной, с седою, как лунь, бородой. Это был игумен Донского монастыря, совершавший свою обычную послеобеденную прогулку. Он, прежде чем подойти к Ивану Павловичу, долго наблюдал за ним, как бы боясь нарушить его горячую молитву. «О чем плачете, сын мой?» — начал старик задушевным голосом. О мертвых не плачут. Надо радоваться, что милосердный Господь призывает к себе человека из этого грешного мира. «Отец мой», — отвечал Корнеев, — «не о смерти ее плачу я. Плачу о своем возрождении. Это слезы радости». Игумен посмотрел на него долгим испытующим взглядом. «Пойдемте, сын мой, ко мне». Побеседуем, прервал монах наступившее молчание, Корнеев послушно отправился за ним. В небольшой кельи где пахло кипарисом, где тихий свет лампад смешивался со светом потухающего дня, проникающего в узкие окна, в полумраке, возбуждающем благоговение, исповедал Иван Павлович перед настоятелем монастыря свою душу и высказал ему... Твердо, еще перед воротами Зачатьевского монастыря появившееся в нем намерение уйти из мира. Отец мой, — закончил он свою исповедь, — до зрелого возраста я не знал любви. Мою юность я отдал труду науке. Образ женщины не смущал моего воображения, хотя был не прочь в будущем обзавестись семьей, освященный браком, найти себе подругу жизни по сердцу и прожить предназначенные мне Господом годы с доброй женой и честной умной матерью моих детей. Встреча с лежащей теперь в могиле девушкой показала мне, что идеал такой образцовой женщины существует, но по воле Всевышнего она промелькнула для меня метеоритом. Невозможность сперва открыть ей мое сердце и, наконец, смерти на моих руках показали мне, что это счастье не для меня, что оно не суждено мне Богом. Силы для другой такой же любви, какую я питал к покойной, я не думал найти в своем сердце. Я дошел до отчаяния, до этого смертного греха. Но Господь привел меня к тихой обители, и ум мой просветлел. Я понял, что есть другая, высшая любовь, любовь к Богу который есть сам любовь, как говорит апостол. И эта любовь, если не вытеснила из моего сердца ту все-таки греховную любовь, я говорю откровенно, то очистила ее от всего земного. Я чувствую, что это новое высшее, переполнившая мое сердце любовь, способна поглотить первую, и в ней одно я найду успокоение моей измученной душе. Это я и назвал там, на ее могиле, моим возрождением. За него со слезами радости я благодарил моего Господа. Я твердо решил уйти из мира и отдаться Богу, который отныне есть моя единственная любовь. Это серьезная задушевная речь, твердая непоколебимая решимость, звучавшая в Тони голоса говорившего, таинственная обстановка, при которой зародилось в нем это твердое желание, произвели на выслушавшего его внимательно монаха сильное впечатление. Он не счел даже нужным указывать будущему своему брату по схеме тяжесть обязанностей, принимаемых им на себя, силу искушений молодости и оставленного мира, трудность послушничества. Игумен понял, что этот решившийся бесповоротный человек знает все лучше его. Сила воли, звучавшая в каждом слове этого приходящего к Богу, по воле Бога человека, ручалась, что он все перенесет, все преодолеет. Игумен презрел в нем будущего подвижника. Молча благословил он его на подвиг и отпустил с миром обещав взять его под свое начало. Уже совершенно облегченным сердцем вышел Корнеев из кельи настоятеля, прошел снова на могилу княжны и, сделав три земные поклона, направился к монастырским воротам. Подойдя к нему, он обернулся и с любовью посмотрел на утопающее в зимних сумерках кладбище, наряд огоньков, светящихся в разнообразных там и сям монашеских кельях, Вообще на это место, куда он жаждал поскорее возвратиться навсегда. Проведя эту ночь в беспрерывной молитве, Иван Павлович на другой день утром сообщил о своем решении Константину Николаевичу. Вознесенский задумался. «Я вас знаю за слишком серьезного человека, чтобы думать, что вы решились на такой шаг, не обдумав его всесторонне» а потому у меня не поворачивается даже язык вас отговаривать. Хотя я теряю вас, лучшего помощника, мир лучшего человека. Он заключил Иван Павловича в свои объятия и крепко поцеловал. — Не забывайте нас в своих молитвах, — серьезно произнес он. Через несколько времени магистр математических наук Иван Павлович Корнеев обратился в послушника Донского монастыря. Верный друг княжной Лиды остался около нее и после ее смерти. Глава десятая. Болезнь Шатова. Болезнь Шатова была упорной и продолжительной. Только через полтора месяца он стал понемногу поправляться, хотя еще не вставал с постели. Причиной такой продолжительной своей болезни он был сам. Едва он начал приходить в сознание, как настойчивыми мыслями о прошлом ухудшал свое положение. Он приказал перевесить портрет книжной Лиды из кабинета в свою спальню и по целым дням лежал, вперив в него свои воспаленные глаза — К вечеру происходил пароксизм и начинался бред. Несколько докторов положительно не знали, что делать. Они приказывали выносить портрет, на волнение больного при исполнении этого приказания еще более увеличивалось, он доходил до бешенства. Никакие успокоительные средства не действовали. В бреду больной путал лица, имена Маргариты и Лидии не покидали его уст. Врачи боялись за неизлечимое психическое расстройство Внимательное лечение все-таки достигало цели Пароксизмы стали реже, больной спокойнее Заставить отдать расстраивающий его портрет Сделалось целью лечивших его докторов Придумать для этого средства они не могли Больной сам вдруг решил расстаться с губительным для него сокровищем Корнеев, уже сделавшись послушником, несколько раз заходил к Антону Михайловичу, но все попадал что называется, не в час. То больной спал, то был в пароксизме. Спустя месяц после похорон Лиды Иван Павлович зашел к Шатову и застал его в сознании. При входе его в спальню лицо больного озарилось радостной улыбкой, и он приветливо протянул своему другу исхудалую руку, Монашеский костюм Корнеева не произвел, видимо, на него ни малейшего впечатления, он как бы ожидал этого. Разговор шел о здоровье Шатова, о перенесенной им болезни. Ни тот, ни другой не коснулись ни единым словом столь недавнего страшного для них обоих прошлого. Только при прощании больной крепко, насколько хватило силы, пожимая правой рукой руку своего друга, левый указал ему на нависевший над постелью портрет. — Возьми себе. — Я не стою. — Это теперь твое, — слабым голосом произнес он. Две слезы скатились из его глаз. Он отвернулся к стене, чтобы скрыть их от иван Павловича. Последний снял со стены подаренный ему портрет и молча вышел. Проходя через кабинет, он вспомнил, что, идя к больному, он невольно взглянул на то место, где висел портрет Лиды, который он теперь держал в своих руках, и удивился, что место было пусто, портрета не было. Он не знал, что Шатов велел перевесить его к себе в спальню. Доктора с радостью узнали о исчезновении портрета, тормозившего все их усилия, направленные к излечению больного последний отдав портрет, как бы на самом деле успокоился, и выздоровление пошло более правильным путем. К скромному убранству послушнической кельи Корнеева прибавился висевший на стене, затянутый густым черным флером, портрет покойной княжны Лидии Дмитриевны Шестовой. Кажется, только эти двое людей и хранили еще память об этой несчастной, так безвременно погибшей девушке. Остальные позабыли, увлеченные жизненным вихрем. Княжна Маргарита Дмитриевна повела свой обычный образ жизни, и вскоре казалось, что сестры Лиды у нее как бы не было никогда». Она аккуратно, ежедневно посылала справляться о здоровье Антона Михайловича и даже несколько раз заезжала сама. Это внимание, а в особенности эти посещения, вливали какую-то необычайную энергию в возрождающиеся силы больного. Ему были приятны, приятны до боли эти свидания. Княжна Маргарита, достигнув цели, видимо, не желала круто обрывать свои отношения к этому разбитому ею человеку, Хотела ли она поставить вновь его на ноги, поддерживая в нем надежду, или она преследовала другие цели? Об этом знала она одна. Даже Гиршфельд недоумевал. «Охота тебе с ним возиться, он больше не нужен», — сказал он ей со своей обычной резкостью. «Это мое дело. Я считаю, что так надо», — отрезала она ему. Гиршфельд удивленно посмотрел на нее, но не сказал ни слова, предоставив ей полную свободу действовать по ее усмотрению. Ссориться из-за таких мелочей он находил излишним. Нежные, ласковые, полные любви, речи к Маргариты Дмитриевны подобно чудодейственному бальзаму действовали на Шатова. Она рисовала ему картины их будущего семейного счастья, одна другой заманчивее. Образ погибшей Лиды отходил от него все дальше и дальше, и, наконец, скрылся совершенно. Княжна, впрочем, для достижения этого счастья, предписывала свои условия, требовала продолжительную отсрочку. Ты хорошо понимаешь сам, что я, несмотря на всю любовь к тебе, не выйду замуж за дюжинного доктора. Ты должен сделаться знаменитостью, ты моя гордость. Я не хочу, связав тебя с собой, помешать твоей славе, отнять у науки ее лучшего работника, ее будущее украшение. Приказывай, моя царица, я достигну всего, всего восторженно восклицал он, и в голосе его звучала сила, на самом деле способная завоевать весь мир».